Глава 25. Чай в прозекторской Рассерженный сержант Рыкс вылетел вслед за господами из столицы и, к нашему счастью, больше в кабинет не заходил. Видимо, уехал с полицейскими. Наверняка опять потребуют либо меня жечь, либо комиссара сместить. Даже мне, человеку, далекому от их кухни, понятно, что между двумя мужчинами терки. Сам начальник полиции Ривендаля тоже ушел куда-то по своим делам. И это несмотря на мои протесты и желание прямо сейчас все выяснить, раз и навсегда доказав, что совершенно не имею отношения к тому, в чем бы меня ни обвиняли. Я надеялась, что мои мольбы услышат, но, надев шляпу, мужчина и след простыл. В кабинете остался лишь его терпкий, даже, я бы сказала, густой запах. То ли от крема для ботинок, то ли от мыла. Я же осталась на попечении секретаря, раздумывая о том, что опять приеду домой поздно, и гадость с лордом Норважским начнут ругаться. Боже, когда меня начало заботить, станет ли переживать о моем отсутствии ручная нечисть? С другой стороны, и стройку бы проверить надо. — А может, ты меня отвезешь? — взмолилась я. — Мне недалеко. У меня в центре города лошадка в стойле осталась... Там каждый час денег стоит, а дальше уж я сама. Все равно мне избегать-то особо некуда. Никак нет, мэм. Комиссар Шел обещал, что вас лично до кладбища довезет. Так его ждать можно до скончания века. Он даже не сказал, насколько ушел, просто свалил и все. Все же дождитесь его. Сочувствующе пожал плечами Осов. Можете даже по отделению погулять, чтобы не скучно было. На выходе у нас теперь стоят артефакты, так что без ведома не уйдете. А так хоть и вам веселее, и мне. Тут он показал накипу бумаг и немного устало вздохнул. Спокойно поработать удастся. До утра как раз время есть. «Ты в порядке?» — заволновалась я. «Выглядишь уставшим». «Да не переживайте, просто пару ночей не спал, работы много. Думал, хоть дома высплюсь, но не судьба. Так что чем быстрее доделаю, тем быстрее вернусь к себе». «А ваш начальник не боится, что кого-нибудь тут прокляну?» Нервно поинтересовалась я. «А то вдруг у кого-нибудь, не дай бог, живот заболит или в спине стрельнет. Опять на меня повесит». Парень усмехнулся. Я бы не переживал на вашем месте по этому поводу. Почему? Почему? На мгновение он задумался. Скорее всего, потому что сейчас в отделении всего пара полицейских. Вам не обязательно с ними встречаться. А после того случая... Он хихикнул. Который произошел с сержантом Копкинсом. Комиссар не только поставил артефакты на оба выхода, но всем нам выписал из столицы амулеты, защищающие от порчи из глаза. Я уважительно покивала. С одной стороны, немного обидно, что в этом мире меня провожают независтливыми взглядами, а скорее разбегаются в разные стороны, как от прокаженной. С другой, поведение комиссара, как начальника, заботящегося о подчиненных, поражало. Он один раз увидел, как я совершенно случайно, прошу заметить, лишила молодости его подчиненного и потратился на защиту для всего отделения. Вот это я понимаю, продуманный мужчина. Молодец, что сказать. Тогда я точно пойду? Да. Парень кивнул и вдруг мне подмигнул. Вот, возьмите. Он снял с шеи небольшой пропуск на веревке. Мало ли понадобится. Вряд ли вас кто остановит. Сейчас отделение пустое, все лишь утром придут. Да и вы мало походите на ведьму. А смена сержанта Рыкса кончилась, и следующие два дня у него выходные. Так что если не начнете оживлять пауков, вас здесь никто не узнает. Я сделала вид, что не заметила завуалированного намека, и забрав из кабинета комиссара свой клатч, а из рук Осова пропуск, первым делом направилась в сторону уборной приводить себя в порядок, потому что после забега вместе с комиссаром по пересеченной местности мой вид слегка потерял свежесть и изысканность. В полицейском отделении обнаружился не только туалет, но еще и душ. Так что после непродолжительного спора с самой собой я закрылась изнутри и тщательно смыла все следы нашего расследования. Платье застирать, конечно, не получилось, но с помощью куска мокрой тряпки я постаралась хоть как-то оттереть самые яркие пятна, радуясь тому, что твидовая ткань темно-винного цвета отлично маскирует мокрые разводы. На самом деле на мне красовалось одно из самых дорогих платьев, что я выбрала тогда в лавке. Но сейчас ни на секунду об этом не пожалела. Достав из клатча гребешок, уже хотела было расчесаться, как взгляд упал на собственное отражение. «Что?» Я испуганно прижалась ладонями к гладкой поверхности. «Нет, нет, нет. Я же... я же ничего не сделала!» Из зеркала на меня смотрела женщина моего настоящего возраста, может, даже чуть моложе, лет сорок максимум. И она выглядела очень красивой. Румяные щечки, блестящий взгляд, прямой греческий нос, ровный овал лица, наличие, где нужно округлости и где не нужно их отсутствие. Красивая, благородная и пышущая здоровьем женщина. Но в данный момент ситуация складывалась паршиво. Мало того, это пугало почище всего, что сегодня произошло. Я даже когда узнала, что Евгения пришла на поляну, потому что, скорее всего, ее хотели убить, не так испугалась, как сейчас. А все из-за того, что омоложение невозможно без предварительной гадости. А я? Я ничего не делала. Ничего. Ничего же? В панике начала вспоминать, что и кому говорила, какое слово могло повлиять, как проклятие. Но идей в голову не приходило, ни одной. Я бы даже сказала, что вела себя словно ангел. Но как теперь это доказать комиссару? Он тоже знает, почему я молодею. И этот противный сержант Рыкс и Осов. Все они знают, что происходит. И вот прямо у них на глазах я скинула еще десяток лет. Из уборной я выходила с аккуратной прической, но в растрепанных чувствах. Затем бесцельно слонялась по пустым коридорам участка, думая и думая и думая. Пару раз спускалась и поднималась по лестницам, навещала Осова, а потом снова ходила, не в силах усидеть на месте, пока совершенно случайно не оказалась возле дверей в прозекторскую. Очнувшись, хотела было уйти, как изнутри послышался звон разбитого стекла, а потом негромкая ругань хозяина помещения. «Дерек кровен ночью на работе?» Взявшись за ручку, я потянула дверь на себя. «Элеонора!» Удивленно поднял голову Коронер. Мужчина сидел за большим металлическим столом и при моем появлении оторвался от разглядывания клочка ткани под микроскопом. Отодвинув стул в сторону, он встал и чуть заметно склонил голову в приветствие. Дерек словно даже не удивился моему приходу посреди ночи. А я, немного смущенно улыбнувшись, прошла внутрь, по пути обратив внимание на осколки небольшой пиалы на полу. Насыпанная внутрь грязь разлетелась по полу, создавая видимость беспорядка в идеальной чистой и светлой прозекторской. — Вы еще на работе? — спросила невинно. — Да, пришлось немного задержаться. — пожал он плечами. «А вас привез комиссар? Садитесь». Мне пододвинули табуретку, но прежде чем сесть, я предложила. «Давайте я уберу». «Что?» Мужчина словно бы только сейчас очнулся. Он посмотрел невидящим взглядом на беспорядок на полу и произнес. «А, да нет, не надо, это недолго подмести. А у вас платье». Взяв с нижней полки стеллажа совок с небольшой щеткой коронер, довольно быстро, но при этом тщательно убрал все до одной соринки и осколки. После него даже протирать влажной тряпкой лишняя работа. Белый пол выглядел идеально чистым. Я как-то инстинктивно поджала под себя ноги в ботинках. Дерек-то в тапочках, а я приперлась в уличной обуви. «Ну вот и хорошо», — кивнул мужчина. «Может, чаю?» «А у вас есть?» Удивилась я. «Все же как-то странно пить чай там, где полицейские вскрывают трупы». «Конечно». Мягко улыбнулся он, отходя в маленькую, незаметную до этого коморку, чтобы вскипятить чайник. Порывшись на невидимых моему глазу полках, мужчина вынес в прозекторскую две кружки и небольшую вазочку с нарезанным на квадратики мармеладом. «Не знаю, как вы...» а я люблю ночью выпить чашечку чая. Я немного растерянно хлопала глазами, попав из строгого и погруженного в ночную темноту полицейского участка в местный морг, где меня путчуют чаем со сладостями. С другой стороны, я сама на кладбище живу. Что уж теперь нос воротить? С этими мыслями я отведала один из небольших липких кусочков мармелада, а потом проследила за тем, как хозяин помещения приносит из подсобки стеклянный заварочный чайник, испускающий горячий пар. «Весенний сбор», — пояснил он, наливая в мою кружку светло-золотистую жидкость. По воздуху поплыл густой насыщенный аромат меда и пряных трав. «Мне всегда помогает взбодриться». Я кивнула, а потом, немного помявшись, спросила. Дерик, «Простите, но как вы меня узнали?» Он не просто меня узнал. Он еще и не высказал никакого удивления по поводу изменения моей внешности. И если точно так же повел себя комиссар, то в его случае я понимала, что от мужчины можно ожидать чего угодно. Плюс начальник полиции встречал меня довольно часто и наблюдал весь процесс преображения. А вот Дерек последний раз видел лишь очень и очень старую ведьму. А я сейчас выглядела совсем по-другому. На секунду сухие руки Корана разостыли в воздухе, а струя золотистого чая, лившаяся в его кружку, оборвалась. Буквально на секунду. А потом он, словно бы очнувшись, дополнил свою чашку до краев и с задумчивым видом поставил чайник на стол. «Узнал». Пробормотал он негромко, снова усаживаясь напротив и пронзая внимательным взглядом. Куда только делась немного неловко и неуклюжесть. Сейчас он выглядел так, словно вспарывал мне кишки на металлическом столе. Незлобно и не угрожающе, нет. Но абсолютно хладнокровно и лишь с научным интересом. Да, действительно узнал. Я непроизвольно застыла. Мужчина продолжил «Видите ли, в чем дело, Элеонора, я немного общался с представителями вашего вида, если позволите мне так выразиться, и прекрасно знаю о том, что происходит, когда ведьма начинает входить в силу». «Но вы даже ни на секунду не задумались, кто перед вами». Коронер снова застыл, а потом моргнул, убирая из глаз странный пронизывающий оттенок, и улыбнулся. И то верно. Наверное, это интуиция. Я же еще при первом вашем посещении подумал, что с такими данными недолго вам в немощном теле жить. Вот видите, оказался прав. Так что подсознательно я ждал, что вы появитесь в своем истинном виде. — Поздравляю, вы прекрасно выглядите. Магия идет вам на пользу. — Не сказала бы, — проворчала я. — Одни беды от нее, от этой магии. Знаете, что я чувствую, когда молодею, понимая, что это происходит лишь тогда, когда используешь свои силы по назначению? — Что же происходит? — Я паникую. — Потому что вы, комиссар Шел, Я махнула рукой в сторону выхода из прозекторской Да и вообще все вокруг, оказывается, знают, от чего ведьмы молодеют. И каждый раз я боюсь того, что меня поймают и отправят на костер, а я, между прочим, всеми силами стараюсь жить, не привлекая внимания и ни во что не вмешиваясь. Не знаю, почему, но вдруг захотелось поделиться с чужим, по сути, человеком своей болью. Ведь это же правда, все, что со мной происходило в последнее время, не зависело от меня. Я просто втягивалась в неприятности, хотя моя самая большая мечта в этом мире – сесть и никуда не ходить. А то туда пойдешь, на костер, сюда пойдешь, на плаху. Здесь подозревают, тут подделывают подписи. А противный начальник полиции на каждое заявление, что я не имею ко всему этому отношения, лишь хмыкает. Мне кажется, с таким равнодушием он и в тюрьму посадит поморщица А не сделал этого до сих пор лишь потому, что я ему зачем-то нужна. Мужчина пожал плечами и отпил из своей чашки. На вашем месте я не думал бы об этом так много, Элеонора. Да, комиссар довольно строг, и за вами действительно следят. Но помните, что в нашей стране обвинить в чем-либо ведьму не так-то просто а тем более не так-то просто ее жечь. Все ведьмы находятся под защитой короны, и нужны довольно веские основания, чтобы король, а именно он принимает окончательное решение, вынес смертный приговор. А так как вы в какой-то мере связаны с его сыном... Коронер многозначительно замолчал, а я испуганно вытаращилась. Еще и отпрыск монаха как-то с Элеонорой пересекался. Да что же я такая невезучая, а? Неудивительно, что Руперт шел на меня волком смотрит. А мужчина напротив словно бы не замечал моих метаний, он опять улыбнулся и пододвинул вазочку с мармеладом. Так что на вашем месте. Я бы не очень думал обо всем этом. Я кивнула. Хорошо, если оно действительно так. Потому что сейчас мне казалось, что вокруг моей шеи все туже и туже затягивается петля. Все эти расследования, убийства. Кстати, об этом. Встрепенулся мужчина и указал пальцем на клочок ткани, лежащей под линзой микроскопа. Вот касательно нашего расследования. Я бы посоветовал вам вести себя более осторожно. «Почему?» – напряглась я. «Потому что не только ведьмы могут вытягивать силы из людей», – загадочно проронил он. «Вы в последнее время не ощущали резкого прилива энергии?» «Я нахмурилась. Если не считать моего внезапного омоложения, то, наверное, нет». «Не знаю». «В общем, следите за этим», – кивнул он. «Мало ли кто рядом с вами окажется. Лучше вам брать энергию от людей и людских пороков, чем от тех, кто не знает закона. Многие ведьмы погорели именно на том, что заигрались Элеонора. Не повторяйте их ошибок». «Что?» «У меня мозг кипеть начал. Я с мольбой посмотрела на коронера. Он точно знает больше, чем говорит, но как у него это выяснить, чтобы не выдать, что я сама в теме плаваю? Дерек, если вы в чем-то меня подозреваете, говорите прямо. Но собеседник лишь улыбнулся. Просто запомните, что даже ведьме в этом мире может найтись интересная жизнь без преступления закона. Это мой хороший вам совет, Элеонора. Я хотела было возмутиться, требуя немедленно все объяснить. Но в этот момент дверь в прозекторскую распахнулась, и на пороге, словно бог правосудия, появилась рассерженная фигура комиссара. Мужчина вперился в меня глазами, в которых на секунду мелькнуло облегчение, но уже в следующее мгновение холодный и презрительный голос приказал. «Элеонора Томпсон». «За мной». И он даже не стал проверять, хорошо ли я его расслышала и поняла. Развернулся и направился в сторону лестницы, полностью уверенной, что я пойду следом. И я, конечно же, пошла. А куда мне деваться? «Спасибо за чай, Дерек. Если что, приходите в гости, можно даже без приглашения. Хотя комиссар запретил мне подобные развлечения. Но не думаю, что вас это касается». «Хорошо. Думаю, что приду. И не за что», — отозвался Коронер. «Подумайте над моими словами. Вы совершенно точно сможете себя найти в Ревендале и без старых знакомств». С этим странным напутствием он проводил меня взглядом и закрыл дверь в свои владения. А я... Я снова поплелась за спиной комиссара. Вот прямо чувствую, что мужчина опять чем-то недоволен.